Когда Андрей вошел в мастерскую, отец сидел в глубокой задумчивости перед картиной. Это была его последняя по времени картина. На ней был изображен человек, сидевший на камне. Под ногами у него внизу расстилалась бесконечная даль, как бы весь мир. Художник, не сразу заметивший появление сына, встал и торопливо накинул на картину покрывало из парусины и повернулся к вошедшему, на вращающейся табуретке. Андрея поразила происшедшее в отце за эти два месяца перемена. Лицо его похудело, осунулось, взгляд стал острым, как у тяжелого больного. «Приехал все-таки», — сказал мастер, подавая дружеским жестом сыну похудевшую руку, на которой тот заметил странную между набухших жил старческую желтизну. «Приехал. А ты что?» Умирать собрался? Нет, думаю, это отсрочить. Меня отпускают за границу лечиться. Андрей невольно остановил свой взгляд на другой, стоявшей у стены, давно заброшенной, неоконченной картине. В комнате дачного загородного дома открытое окно в темный сад с сиренью. Около дивана стоит молодая женщина перед столиком, на котором два нетронутых прибора и в тени около двери уходящий мужчина, В пальто и шляпе Лицо женщины выражало острое страдание И в то же время сознание полной невозможности возвращения того, что было Ее опущенные руки были ярко освещены лампой А лицо было в тени зеленого абажура Этот абажур – столик с рубиново красным вином Внутри которого горела золотая искра Налитые и невыпитые стаканы Освещенные сирень в темноте окна изумительно передавали настроение картины. «Не хочется умирать», — сказал отец, делая вид, что не заметил впечатления произведенного картиной на сына. Он расправил после сидения когда-то широкую грудь и привычным жестом засунул палец в кармашек жилета. Андрей точно с какой-то новостью для себя увидел, что грудь отца стала узка, и спина — Старчески костляво сгорбилась. «Не хочется умирать, когда основная мысль только что стала уясняться тебе», повторил художник, бросив при этом взгляд на завешенную парусиной картину. Парусина не закрывала всего полотна, и внизу видно было написанное карандашом название картины «Мудрость». Андрей, увидев эту надпись, усмехнулся. Старик заметил. «Что тебе смешно?» «Да нет, ничего», — ответил сын, улыбнувшись так, как улыбаются, когда не считают нужным серьезно говорить. Это было самое оскорбительное. Если бы сын спорил, говорил дерзости с самонадеянностью юности, старался обратить отца в свою веру, было бы легче и приемлемее. Но сын не хотел заводить споров. Очевидно, не потому, что считал невозможным убедить отца, а просто потому, что ему казалось не стоящим делом убеждать таких ненужных людей, как отец. «Нет ли у тебя чего-нибудь поесть? А то я с утра ничего не ел». «Вон возьми, там яйца и молоко». Мастер подошел к шкафу с фарфором и сказал, «Не знаю, как я оставлю все это. Береги до моего возвращения». Он доставал. И гладил руками вещи. Чё так ты, сказал сын. Смотрю я на тебя и ничего не понимаю, сказал отец. Я всю жизнь любил все красивое, красивые вещи, красивую одежду, а у тебя наоборот, расстёгнутый ворот, засученные рукава. Ты считаешь себя культурным человеком, а культура всегда начиналась с костюма. Культура у меня начиналась с другого места. Ворот расстегнут потому, что так удобнее работать. «И костюм мне нужен для работы, а не для священнодействия!» И прибавил совсем другим тоном, указывая ложкой на неоконченную картину с молодой женщиной. «Какова сила! Какова живость-то!» «И этот полусвет это божура. Как ты это схватил!» «Глаза отца загорелись! Значит, ты все-таки чувствуешь?» «А почему ты думаешь, что не чувствую?» «Потому что не работаешь над собой! Ты пошел бы дальше меня!» сказал с горечью отец, ведь вот это твоя вещь, ты не знаешь ей цены. Старик вынул из шкафа, очевидно, бережно сохраняемый этюд работы сына. Деревенский мальчик около колодца, обхватив обеими руками ведро с водой, пьет и в то же время наблюдает за своим отражением в воде. Я тратил на такие вещи не меньше года, а ты написал ее в неделю.